Глава седьмая. Всю ночь я провела в кресле. Проснувшись, я первым делом оглядела себя. О том, что творилось вчера, и чем все это закончилось, я была не в состоянии думать. Голова не работала и жутко хотел спать. Рубашка была изрядно помята. На полу рядом с креслом стояла пепельница, полная окурков. Результат вчерашней борьбы со сном. Разбудил меня, собственно, возглас Дыка. Он так заорал, что, очнувшись, я не сразу поняла, что происходит. Дык смотрел на меня красными, воспалёнными от усталости глазами. «Получилось!» Он затянулся и бросил сигарету в пепельницу. «Слышишь? Получилось!» «Что? Куда?» Я смотрела на него, как на плаумного. Нашел я этот чертов трест!» «Получилось?» «Неужели получилось?» До меня, наконец, стал доходить смысл происходящего. «Конечно, получилось!» «А ты думала?» «Я все выяснил. Ты была недалека от истины». «Не томи!» Я окончательно проснулась. Генштаб. Несмотря на усталость, он выглядел очень довольным: То есть не сам генштаб, а отдел спецопераций. Я хочу кофе, да и тебе он не повредит. Я отправилась варить кофе. Пока я возилась на кухне, дык впервые за все время нашего знакомства выключил компьютер и пришел ко мне. Мы усели за столом и принялись завтракать. Дек, видимо, окончательно вымотанный ночной работой смел все бутерброды, и мне пришлось делать еще. Покончив с едой, мы отправились в большую комнату, уселись на диван и включили телевизор. Дык, забравшись на диван с ногами, закурил. «Слушай, Таня, а зачем военным убивать бизнесменов?» «Ну, во-первых, откуда ты знаешь, что в списке только бизнесмены? Ведь этот придурок, я указала на телевизор, имея в виду террориста, говорил, что в случае чего погибнут и некоторые политики». «Ну и что из этого?» Дык полностью завалился на диван с блаженной рожей. «А то, что список был составлен на всех важнейших лиц государства. Видимо, фуражки хотели быть во всеоружии на всякий пожарный случай». «На какой такой пожарный случай?» «Я не знаю. Но ведь генералы у нас вечно обижены. Может быть, готовился военный переворот или что-то типа того. Откуда мне знать?» «Но почему они, как только поняли, что кто-то использует их агентов, не аннулировали операцию?» «Дык уже закрыл глаза. Еще немного, и он заснёт». «Я думаю, у них все было слишком хорошо подготовлено. Аннулировать операцию просто невозможно, не имея кодов отмены. В этом, наверное, и была ее суть. К тому же, думаю, даже если бы коды все еще были у них, они все равно не отменили бы операцию». «Ну почему?» «У меня в голове не укладывается. Дык даже сел на диване. Объясни мне, в конце концов, если ты понимаешь, что к чему. Сам посуди». Ты готовишься, допустим, к перевороту. Вдруг у тебя украли коды начала операции и используют их в своих целях. У тебя два пути. Либо попытаться остановить убийцу без каких-либо шансов на успех, при этом показав довольно ясно, что ты сам и подготовил все это безобразие, либо вообще ничего не делать, предоставив все другим. Эти другие обезвреживают террориста и прекращают убийство, а ты остаешься чистым. А если выигрывает противоположная сторона, то какое тебе дело до десятка мертвых коммерсантов? Так что тут как раз все очевидно. Но ведь существует и третий вариант. Конечно, существует. Если тебе возвращают украденные коды, то легко можешь все остановить, не бросая на себя тень. Вот поэтому я сейчас пойду, выгулю твою блохастую собаку, жду не дождусь того времени, когда мне не нужно будет с ним гулять, и отправлюсь к своему старому другу Скаловскому. Он единственный, кто может быть полезен при передаче кодов. Ну а киллер... То есть агент, он что, совсем дурак? Если он видит, что в стране такое творится, он что, не может догадаться, что что-то не так? Наверняка у него есть способ связаться со своим грёбаным начальством, и никаких проблем бы не было. Ерунда какая-то. А ты чего хотел? Чтобы он позвонил в генштаб и вежливо спросил. Извините, пожалуйста, а я все правильно делаю? Ничего не напутал? Мне действительно надо убить господина такого-то, такого-то и такого-то? А то тут паника какая-то. Будьте добры, уточните еще раз. Пойми ты, дубина, ему дано задание, и он должен его выполнять. Получил коды начала операции, взял пушку и пошел мочить всех, кого сказано. Получил коды отмены, собрал манатки и потихонечку смылся. Глупо было бы ожидать от него подобной бдительности. Какой он нахрен агент, если сует нос не в свое дело? Их так воспитывали, строго следовать полученному приказу и не задавать лишних вопросов. Так что тут все в порядке. «Хочешь еще кофе?» «Пожалуй, выпью, а то я засыпаю». «Только я сам сварю, а ты лучше ступай, рубашку переодень, а то вон измялся». Посмотрев в очередной раз на свою рубашку, я отправилась в другую комнату. Покопавшись в своих вещах, которые я захватила из дома на всякий случай, и не обнаружив ничего подходящего, я полезла в сумку с рубашками Дыка. Выбрать особенно было нечего, поэтому я вытащила наиболее приличную рубашку в крупную черно-красную клетку. Облачившись в нее, я подошла к зеркалу Дабы оценить пригодность своего внешнего вида Для предстоящего визита И зеркало на меня смотрела Таня Иванова Из Техаса Не хватало только платка на шее ковбойской шляпы Что-либо менять было уже некогда И я оставила все как есть Дык сидел в кухне и пил кофе Взгляд его потихоньку становился Все более осмысленным Он начинал просыпаться и приходить в себя Я присела рядом и взяла свой кофе Дык одной рукой обнял меня И прижал к себе Мне вдруг захотелось просидеть весь день дома вот так, с Дыком в обнимку. Но нужно было торопиться и бежать, иначе у Дыка могут быть большие неприятности. Кофе кончился, и я стала подниматься из-за стола. Ладно, пойду, а то так можно весь день просидеть. «Таня, ты сейчас с Эйской гулять идёшь, да?» Дык как-то странно посмотрел на меня. С тех пор, как я переселила Дыка в эту квартиру, гулять с псом приходилось мне. Это была сущая мука. «Эскейп» был, в общем-то, не глупым псом, но временами становился просто неуправляемым. Он не бесился, не убегал, не кусал меня. Он меня игнорировал, очевидно, ревной к своему обожаемому хозяину. Я могла простоять на улице целый час, зазывая его домой, а он бегал вокруг, словно не слыша. К тому же его явно не устраивало, что длительные прогулки с хозяином сменились на пятиминутные вылазки на улицу с какой-то неизвестной теткой. Однако через несколько дней я придумала способ загонять его в подъезд — Когда наступало время идти домой, я подходил к нему поближе и кричала в самое ухо «Эскейп! Где дык? Иди к Дыку!». Вот тут он срывался с места и, быстро перебирая своими коротенькими лапками, несся в подъезд, подметая путь длиннющими ушами. Дыка этот мерзавец любил больше жизни. Общение с ним он мог променять и на прогулку, и на любую еду. Дыка отвечал ему тем же «Я ни разу не слышала, чтобы он ему приказывал или кричал на него». Дык говорил с этим кусочком меха на лапках, как с человеком. Просил и уговаривал его. Это были друзья навек. «Да, пойду, естественно. Хотя я с удовольствием отдала бы эту почетную обязанность кому-нибудь другому. Ты знаешь, я уже сто лет не гулял с ним. И даже на улицу не выходил. Даже не думай об этом. Сколько можно, Дык? Ты что, совсем дурак? Если мы смогли кое-что выяснить, это не значит, что твоя персона теперь неприкосновенна. Да знаю я, знаю. Дык, пойми, Ты сейчас по лезвию ходишь. Береженного бог бережет. Нельзя тебе на улицу высовываться. Да знаю я, Таня. Но ведь не всю же жизнь дома сидеть. Дык замахал руками, как ветряная мельница. Сколько можно, Таня? Будет этому конец или нет? Послушай, ты хочешь жить? За последние несколько дней подобный разговор возникал уже не раз. Вот отловим твоего террориста, обезвредим киллера, тогда хоть ночуй на улице со своей чертовой собакой. А если ты сейчас выйдешь на улицу, то тут же схлопотишь пулю в лоб. Не будь ребенком. Каждый божий день мы с Деком устраивали подобные препирательства. Утром и вечером он просил, требовал у меня разрешения погулять с эскейпом. Хотел выйти на улицу, поиграть со своим любимцем. Говорил, что устал сидеть в четырех стенах и скоро просто свихнется. Порой мне казалось, что он не осознает всей опасности, которая подстерегала его всюду, за любым углом, в каждом переулке. Уж если мне досталось. Я вспомнила мужика с дубиной в подъезде. У меня не возникло никаких сомнений, что сделал он это не для собственного удовольствия, а по просьбе господина абзаца. Скорее всего, и Сеня убил, не сам абзац. Для подобных действий он слишком осторожен и умен. Не получилось запугать меня с помощью весьма недвусмысленного намека на физическую расправу, так теперь будет давить на психику. Я не сомневалась и в том, что парень, стучавший в дверь, тоже его работа. Я понимала напряжение Дыка. Понимала, что он просто не соображает, во что ввязался. Никогда не сталкивался с тем, с чем приходится сейчас разбираться мне. Были даже случаи, когда я сама почти забывала об опасности. Такими по-детски наивными были его просьбы. Но когда я уже была готова выпустить его, я, к счастью, вовремя брала себя в руки. Дыка оставался дома, а я испытывала странное угрызение совести, как будто бы это я была виновником его заточения. Но так мне было спокойнее. Я была почти уверена, что здесь он находится хотя бы в относительной безопасности. Причем общаться с этим человеком в такие минуты мне было очень сложно. Он смотрел на меня своим беспомощным взглядом. Такому трудно противостоять. Но как бы ни было тяжело мне уламывать дыка, победа всегда оставалась за мной. Вот и сейчас мы вроде бы спорили, но оба уже знали, что он никуда не пойдет, останется дома и будет продолжать, как он выражался, скучать, не имея возможности видеть мир. Он бесспорно понимал, по крайней мере, мне хотелось в это верить, что видеть мир в настоящий момент для него равносильно смерти. Но все равно, с каждым днем удерживать Дыка дома становилось все труднее. Поэтому нужно было срочно решить его проблемы. Дык. Что бы ни произошло, не вздумай выходить на эту чёртову улицу, будь она неладна. Он стоял вплотную ко мне. Даже из окна выглядывать тебе не стоит. Осталось совсем немного. Подожди, пожалуйста, подожди еще пару дней. Хорошо, но когда же все-таки кончится мое заточение? Через эту твою пару дней я сдохну от скуки. Не сдохнешь, сказала я, одеваясь. Потерпи. Пёс уже не мог усидеть на месте и все время путался под ногами. Я вышла на улицу. Эскейп, как обычно, стал носиться вокруг меня кругами. Любой куст, каждый столб не был обделен вниманием этого прохвоста. Я решила, что сегодня не буду гулять с ним слишком долго, а сделаю всего один круг вокруг квартала, хотя обычно мы проходили два или три. Эскейп бегал по тротуару, радуясь своей собачьей жизни. Прохладная погода очень ему нравилась. Чего нельзя было сказать обо мне? Я уже начала замерзать, когда он с лаем, неуклюже подпрыгивая, кинулся за угол. Такое случалось довольно часто. Этому псу всегда чего-нибудь не хватало. Он скрылся за домом. Довольно крепко выругавшись про себя, я, ускорив шаг, пошла за ним. Не хотел терять его из вида. Если этот мерзавец вздумает увязаться за какой-нибудь собакой и убежать, дык мне за него голову оторвет. Выйдя на соседнюю улицу и, не увидев его, я принялась громко выкрикивать его дурацкое имя. Пса нигде не было. Я носилась по улице больше часа, но не нашла этого прохвоста. Мне пришло в голову, что он не мог так быстро убежать. Подворотин рядом не было. Но потом я подумала, что он все-таки увязался за какой-нибудь сукой. Тем более, что Дык мне рассказывал, как ловил его, когда они встретили какую-то псину, так подравившуюся эскейпу, что тот, увидев эту хвостатую даму и забыв обо всем, бегал за ней битый час, не поддаваясь уговорам хозяина. Я решила пойти к дому, думая, что если этот мерзопакостный пёст не убежал слишком далеко, то, одумавшись, непременно вернется к подъезду и будет ждать меня там. В следующий раз обязательно надену на него поводок. Когда я добралась до дома, то уже порядком замерзла и поклялась, что если искей ждет меня около подъезда, то получит серьезную трепку. Его не было. Прошло уже почти два часа с того момента, как мы вышли из квартиры, и я поняла, что пёс пропал. Ноги у меня обмякли, стали ватными. Я просто не знала, как буду смотреть Дыку в глаза. Уже решив, что убеждать его в том, что пес увязался за какой-нибудь сучкой и скоро придет домой, бесполезно. Сама же не питала никакой надежды на его возвращение. Почему-то мне стало это ясно сразу, как только я не обнаружила его около дома. Дык встретил меня на пороге. Он сразу понял, что случилось — Раньше бывало, что я обгоняла Эскейпа на лестнице, на два-три пролета, и Дык не выражал особого беспокойства. Но сейчас, не знаю почему, может быть, по выражению моего лица Дык понял все. Он схватил меня за плечи, почти приподняв над полом, чего никогда себе не позволял, и неистово затряс. «Где Эскейп?» В его голосе слышалась угроза. «Что с ним случилось? Говори же!» Он тряс меня, а я даже не пыталась сопротивляться. Я внезапно поняла, что значит для него этот пес. Он мог убить за него. Искейп заменял ему семью, друзей, все на свете. Он был для него самым дорогим существом. Ни один человек не смог бы стать для Дыка большим другом, чем эта собака. Дык тряс меня, ударяя спиной об стенку, и орал срывающимся голосом. «Отвечай, где он? Ты потерял его? Черт тебя возьми, почему ты не проследила за ним?» Одним движением руки я могла бы заставить его отпустить меня и горько пожалеть, что он вообще позволил себе распустить руки, но не делала этого. Вдруг дык оттолкнул меня, и я, пролетев изрядное расстояние по коридору, упала на пол и больно ударилась головой. Дык распахнул дверь и диким голосом закричал на весь подъезд. «Эскейп! эйся!" Он рванулся вниз по лестнице, не переставая звать собаку. Он выскочил, как был, в джинсах, расстегнутой рубашке и домашних тапочках. Глаза горели. Уже не осознавая, что делает, он помчался на улицу. Я попыталась встать с пола. Голова кружилась. Наверняка легкое сотрясение. Потом, несомненно, даст о себе знать. Но сейчас я вскочила с пола и, спотыкаясь, бросилась в догонку. Когда я, шатаясь, выбежала на улицу, Дык уже пересек двор и, размахивая руками, метался по улице. Пытаясь выровнять свой шаг, я немного сбавила скорость и ударилась плечом о дерево. Удар развернул меня на 90 градусов, и я чуть не упала. «Дык!» Он был уже на полпути к соседнему дому. Шансов догнать его не было практически никаких. Поэтому я, набрав побольше воздуха, заорала «Дык, остановись!». Он ничего не слышал. Носился по двору, кричал не своим голосом. У него была настоящая истерика. Передвигаясь зигзагами, я подобралась совсем близко к нему. Еще мгновение, я ухватила бы его за рукав. Время, казалось, остановилось. Все происходило, как в замедленном кино. Я споткнулась, упала, разбила руки и коленки, опять вскочила. Вот-вот я смогу утащить его обратно в подъезд. Через три шага я толкнулась ногами от асфальта и прыгнула, чтобы свалить его на землю. Вытянув руки вперед, я готовилась опрокинуть его, прижать к земле. Секунда, еще секунда. В последний момент я поняла, что не смогу, просто не достану. Резко выбросив вперед правую руку, сжатую в кулак, я изо всей силы ударила Дыка в скулу. Выстрел. Глухой, как хлопок пустого пакета. Влажный шлепок, противный, тошный до омерзения. Краем глаза я успела заметить вспышку на чердаке соседнего дома, увидев едва заметный блеск. Дык, словно наткнувшись на невидимую преграду, отлетел в сторону на несколько метров и упал в кучу осенних листьев. Он лежал, как лежат в кино, раскинув руки широко открытыми глазами. Из уголка рта медленно стекала струйка, словно это была не кровь, а густой темно-красный мед. Дык лежал передо мной, правая сторона рубашки была вся в крови. Мой удар опрокинул его, и пуля, посланная в голову, попала в грудь. Я приподняла его голову и положила себе на колени. Дык посмотрел на меня и слабо улыбнулся. Разорвав на нем рубашку, я вытерла ею кровь. Я осмотрела рану. Входное отверстие было небольшое, зато выходное было размером с большое блюдца. Пуля на выходе разворотила спину, превратив ее в кровавое месиво. Я сидела перед ним, перепачканная кровью и грязью. «Скорую! Вызовите скорую! Ну, хоть кто-нибудь!» — кричала я. Люди смотрели на меня дикими глазами и шарахались в разные стороны. Как глупо, как глупо рисковать вот так из-за чужой прихоти, из-за нелепой ошибки. Я не сомневалась, что, хвати у того, кто заказывал это убийство ума, он вообще не стал бы затевать эту дурацкую охоту. Как глупо. Я стояла на коленях около кучи прелых листьев и прижимала к себе голову своего клиента. Клиента, ставшего за последнее время для меня большим, чем обычный клиент — Это покушение примешало к делу, которое до сих пор вызывало у меня только профессиональный интерес, еще и личные мотивы. Злость закипала во мне. Злость, обычно толкающая людей на необдуманные поступки. Но мне было все равно. Я хотела сейчас довести все до конца и поймать этого мерзкого убийцу. Где-то вдали завыли сирены. Видимо, кто-то наконец вызвал скорую помощь. Встав, я отошла от дыка. Меня мутило от того, что все так глупо. Эта мысль не давала мне покоя, она жгла мне мозг. Так не должно было быть, не должно. Я не могла выдержать этой мысли, и в изнеможении снова опустилась на землю. Рассудок говорил мне, что надо подняться, бежать к дому, из которого стреляли, попытаться остановить этого ублюдка. Наверняка он не успел уйти далеко. По крайней мере, он должен был оставить на чердаке свою винтовку, не идти же с ней по улице. Но я была не в силах отойти от Дыка. Оставить его одного на кучу листьев. Не могла и не хотела. Дык хрипло дышал. Ему срочно нужна была помощь. Если в ближайшие пять минут не остановить кровотечение, то он погибнет. «Скорую! Помогите же ему!» Рядом затормозила машина. Потом еще одна. Появились врачи. Подъехала милиция. Люди в форме выскакивали из машины. Кто-то подхватил меня под руки и поднял на ноги. Дык на носилках, бледный, с потухшим взглядом, опутанный трубочками капельницы в кислородной маске. Милиция, сирены, врачи. Не помню, как я оказалась в отделении милиции. Следователь долго выпытывал у меня, что я видела, что знаю об этом покушении. К тому времени я уже успела прийти в себя и обдумать случившееся. Теперь, когда Дык был в больнице, и врачи пытались спасти ему жизнь, я решила не ходить к Соколовскому. Это теперь мое дело. и я должна довести его до конца. Я рассказала все, что считала нужным. Допрос, как ему и положено, был нудным. Одни и те же вопросы повторялись по нескольку раз в надежде завести меня в тупик, но я слишком хорошо владела собой, чтобы дать завлечь меня в ловушку. После того, как я рассказала о том, как Дэк нанял меня, как я догадалась о том, кто мог бы стать убийцей, и оставила адрес, имя и всю информацию об абзаце, я была отпущена с миром. Мне абзац был не нужен, Он всего лишь исполнитель, а я хотела достать того, кто заказал убийство Дыка. Поэтому я смело предоставила милиции возможность разделаться с этим парнем. Тем более, что практически была уверена в том, что у них из этого мало что получится. На улице дул все тот же холодный, пронизывающий ветер. Мне было не по себе. Таксист, наверное, оценил мое состояние и не промолвил ни слова за всю дорогу. Я ехала не домой и не туда, где скрывался Дык, а на его настоящую квартиру. Я похвалила себя за то, что в свое время забрала у дыка ключи от дома под тем предлогом, что мне надо будет туда наведаться, чтобы выяснить некоторые подробности об убийце. Мир вокруг казался серым, бессмысленным. За окном такси, словно в тон моему настроению, пошел снег. Самый ранний снег на моей памяти. Не осенняя крупа, а настоящие новогодние хлопья. Я все еще была перепачкана кровью и грязью. Шофёр изредка косился на меня, но заплаченные вперед деньги удерживали его от замечаний на этот счет. Вот и его дом. Знакомые, но уже почти забытые ступеньки. Знакомая дверь. А в его квартире, где-то в глубине комнаты, светится монитор. Он так и не выключил его, уходя отсюда. Я, не раздеваясь, прошла в комнату и упала в кресло. Мне нужно было собраться с мыслями. На столе стояла бутылка водки, видимо, оставленная дыком. Я вспомнила о бутылке, купленной для дяди Сени и выпитой нами в первый день на новой квартире. Как это было давно. Такое ощущение, что прошло уже сто лет. Стакана рядом не было, и я отхлебнула прямо из горлышка. Водка обожгла горло. Немного успокоившись, я отыскала чайную чашку и, налив в нее еще изрядную порцию, медленно выпила. Я уже знала, что все планы, которые я строила до этого, теперь не имеют никакого значения. Я сама найду виновника всей этой заварухи. Человека, стрелявшего в дыка, должна поймать я сама. Тот, кто заварил эту кашу, поймет, что Татьяна Иванова не прощает обид. И я поймаю эту сволочь во что бы то ни стало. Мысли стали путаться, повторяться, сливаться в вязкий серый комок. А потом и вовсе покинули меня.